Кратко. Азан Ворол Думай, как Илон Маск. И другие простые стратегии для гигантского скачка в работе и жизни. Глава первая. Полет навстречу неопределенности. Суперсила сомнения. История человечества – это вечный поиск ответа на вопрос, одиноки ли мы во Вселенной. В 1996 году показалось, что ответ найден. После того, как ученые обнаружили органические молекулы в марсианском метеорите, многие СМИ поспешили объявить это доказательством существования жизни на Марсе, а президент Клинтон выступил с обращением к нации. Однако научная статья, лежавшая в основе этих сенсационных заголовков, была полна осторожности. В ее названии было слово «возможное», а в тексте подчеркивалось, что наблюдаемые особенности могут быть останками марсианской жизни, но также допускалось и неорганическое происхождение. Этот случай — классический пример распространенной ошибки, стремление представить нечто как определенное, хотя на самом деле оно таковым не является. Мы отчаянно боремся с неопределенностью, вместо того, чтобы принять ее и использовать ее силу. Наша одержимость достоверностью сбивает нас с пути, в то время как весь прогресс происходит именно в условиях неопределенности. Фетиш определенности. Представьте себе центр управления полетами во время посадки марсохода. Десятки инженеров и ученых напряженно следят за данными на своих мониторах. Кажется, что они все контролируют, но на самом деле – Они лишь пассивные наблюдатели. Сигнал с Марса идет около 12 минут, а сама посадка занимает 6. Что бы ни случилось, они узнают об этом постфактум и ничего не смогут предпринять. В такие критические моменты эти рациональные, серьезные люди, посвятившие жизнь исследованию неизвестного, ищут уверенности в пакетике с арахисом. Эта традиция родилась и в 1960-х, когда после шести неудачных запусков лунных аппаратов Рейнджер седьмой увенчался успехом. Как раз в тот день, когда один из инженеров принес в Центр управления Арахис. С тех пор орешки стали талисманом. Мы все запрограммированы на страх перед неизвестностью. Эта черта досталась нам от предков, для которых неопределенность означала смертельную опасность. В современном мире мы ищем определенность там, где ее нет. Мы ищем порядка в хаосе, правильных ответов в двусмысленности и убежденности в сложности. Вместо того, чтобы пытаться понять мир, мы тратим силы на попытки его контролировать. Эта жажда определенности заставляет нас искать якобы безопасные решения, оставаясь в зоне комфорта, как пьяница, которая ищет ключи не там, где потерял, а под фонарем, потому что там светлее. Мы боимся рисковать, предпочитая знакомые и предсказуемые, и тем самым лишаем себя возможности совершить прорыв. Но только когда мы жертвуем уверенностью в ответах и осмеливаемся отойти от спасительного света фонаря, происходят настоящие открытия. Великое неизвестное Математик Эндрю Уайлз, доказавший великую теорему Ферма, над которой бились лучшие умы более 350 лет, Сравнил процесс научного открытия с исследованием темного особняка. Вы входите в первую комнату и месяцами бродите в потемках, натыкаясь на мебель, пока, наконец, не находите выключатель. Затем вы переходите в следующую темную комнату, и все начинается сначала. Прозрение — это кульминация долгих месяцев блуждания во тьме. Однако в школе нам создают ложное впечатление, что ученые шли к своим открытиям по прямому и освещенному пути. Учебники представляют готовые законы и принципы, умалчивая о годах поисков, ошибок и сомнений. Нас приучают верить, что на каждый вопрос есть единственно правильный ответ, который уже найден кем-то более умным. Проблема в том, что в современном мире ответы перестали быть дефицитом. Знания никогда не были так дешевы и доступны. Ценность теперь не в том, чтобы знать ответы, а в способности ориентироваться в условиях неопределенности. Прогресс начинается там, где заканчивается определенность. Неизвестные известные Бывший министр обороны США Дональд Рамсфилд однажды описал реальность через три категории. Известные известные, то, что мы знаем. «Известные – неизвестные» – то, о чем мы знаем, что не знаем, и «Неизвестные – неизвестны то, о чем мы даже не подозреваем, что не знаем этого. Однако самую большую опасность таит в себе четвертая категория, которую он упустил. «Неизвестные – известные» – это область самообмана, где мы думаем, что знаем, но на самом деле ошибаемся. Иллюзия знания – главное препятствие на пути к открытиям. Она заставляет нас закрывать уши для новой информации и ослепляет нас, мешая увидеть собственную неправоту. Природа не терпит пустоты, и когда в нашем понимании образуется вакуум, мы спешим заполнить его историями. Истории создают порядок из хаоса, ясность из сложности и причинно-следственные связи из совпадений. Мы предпочитаем стройные повествования грязной реальности и неопределенности. Между хорошей историей и набором данных история всегда побеждает. Проблема современного мира в том, что глупцы самоуверены, а умные полны сомнений, как говорил Бертран Рассел. Великий физик Ричард Фейнман, даже получив Нобелевскую премию, считал себя недоумевающей обезьяной и подходил ко всему с любопытством что позволяло ему видеть нюансы, которые другие упускали. «Гораздо интереснее жить не зная, — говорил он, — чем иметь ответы, которые могут оказаться неверными. Такой подход требует смирения и готовности признать свое невежество». Когда мы произносим три страшных слова «я не знаю», наше эго сдувается, а разум открывается. Это не означает намеренное игнорирование фактов, а наоборот — Осознание границ своего знания, необходимой для обучения и роста. В конечном счете, именно недоумевающие обезьяны, ценители неопределенности, меняют мир. Ценители неопределенности. Астрономы живут и работают в темном особняке, который освещен лишь на 5%. Примерно 95% Вселенной состоит из темной материи и темной энергии, о природе которых мы ничего не знаем. Но для ученых это не повод для страха, а вызов и источник вдохновения. Тайна для них – самое прекрасное переживание. Они стоят на границе известного и неизвестного и смотрят в бездну с восторгом, а не с ужасом. Таким ценителем неопределенности является... Стив Сквайерс, руководитель миссии марсоходов Спирит и Opportunity. Всю жизнь он посвятил заполнению белых пятен на картах. Когда он впервые увидел детальные снимки поверхности Марса, он был очарован. «Я не понимал, что я вижу на этих снимках», — говорит он, но вся прелесть была в том, что этого не понимал никто. Именно это и привлекло его. Но не только ученые наслаждаются неизвестностью. Режиссер Стивен Спилберг в начале работы над каждой сценой испытывает огромное волнение и неуверенность. «Я не знаю, что я скажу актерам. Не знаю, куда поставлю камеру», — объясняет он. Но именно это состояние он называет величайшим чувством в мире, потому что знает, только в условиях огромной неопределенности рождается его лучшая творческая работа. Весь прогресс происходит в темных комнатах. Однако большинство из нас боится темноты. Но неопределенность редко приводит к катастрофе. Чаще она ведет к радости, открытиям и реализации нашего потенциала. Многие наши вылазки в неизвестность обратимы. Это как двери, которые открываются в обе стороны. Можно войти, осмотреться и, если не понравится, выйти обратно. Ценители неопределенности не просто входят в темные комнаты, они танцуют в них. Они знают, что лучший способ найти свет — это не отталкивать неопределенность, а упасть прямо в ее объятия. Теория всего Альберт Эйнштейн большую часть жизни танцевал танго с неопределенностью. Однако на закате карьеры он все больше стал искать определенности. Его беспокоила вероятностная природа квантовой механики, и он посвятил последние годы попыткам создать единую теорию всего, которая бы устранила эту неопределенность. Но чем больше он гнался за определенностью, тем дальше она от него ускользала. Научное знание — это не набор абсолютных истин, а совокупность утверждений с разной степенью достоверности. В науке нет места абсолютам, а неопределенность повсюду. Ответы даются в виде приближений и моделей с погрешностями и доверительными интервалами. То, что преподносится как факт, часто является лишь вероятностью. В поисках определенности Эйнштейн сам себе мешал. Но его стремление к теории всего, возможно, просто опередило свое время. Сегодня многие ученые продолжают его поиски, и любые будущие прорывы, произойдут только тогда, когда они примут неопределенность и обратят пристальное внимание на один из главных двигателей прогресса — аномалий. Забавно. Прогресс часто начинается с аномалий, явлений, которые не вписываются в существующую картину мира. Открытие планеты Уран Уильямом Гершелем, а затем Нептуна Лаверье, предсказавшим его существование по аномалиям в орбите Урана, Яркие тому примеры. Теория относительности Эйнштейна объяснила аномалию в орбите Меркурия, которую не могли объяснить законы Ньютона. Мы устроены так, что склонны игнорировать аномалии. С детства нас учат делить мир на черное и белое, хорошее и плохое. Аномалии нарушают эту простую картину и вносят неопределенность, потому мы предпочитаем их не замечать, списывая на ошибку или исключение. Однако это обходится очень дорого. «Открытие происходит не тогда, когда все идет как надо», объяснял физик Томас Кун, «а когда что-то идет не так, когда появляется нечто новое, противоречащее ожиданиям». Как заметил Айзек Азимов, самая волнующая фраза в науке — это не «эврика», а «забавно». «Открытие квантовой механики, рентгеновских лучей, ДНК, кислорода» пенициллина, все это произошло, когда ученые не отмахнулись от аномалий, а приняли их. Эффект Плутона В 2006 году Плутон лишили статуса планеты, что вызвало бурю негодования в обществе. Это решение пошатнуло устоявшуюся картину космоса и внесло неопределенность. Но наука, как и планеты, слово «планета» происходит от греческого «странник», не стоит на месте, она блуждает. Потрясение предшествует прогрессу, а прогресс порождает новые потрясения. Те, кто цепляется за прошлое, остаются позади. Эта история показывает, что мы склонны воспринимать любую неопределенность как угрозу. Но ключ к комфортному сосуществованию с ней – научиться отличать, что действительно опасно, а что нет. Игра в прятки с высокими ставками Астронавты сохраняют спокойствие, сидя на вершине ракеты с мощностью небольшой ядерной бомбы, не потому что у них стальные нервы, а потому что они овладели искусством использовать знания для уменьшения неопределенности. Они досконально изучают все возможные риски, разделяя их на компоненты и последствия. Они четко понимают, что им известно, а что нет. Признание неопределенности — первый шаг к ее разрешению. Определив границы неизвестного, мы делаем его более управляемым. Этот процесс похож на детскую игру в прятки куку. -ку. Знакомое лицо исчезает, вызывая у ребенка легкое беспокойство, а затем появляется снова, восстанавливая порядок и вызывая смех. Знание превращает пугающую ситуацию в такую игру. Когда неопределенность не имеет границ, дискомфорт становится невыносимым. Страх возникает из-за того, что вы не знаете, чего ожидать, и не чувствуете контроля над ситуацией, пишет астронавт Крис Хэтфилд. Чтобы побороть страх, его нужно назвать. Запишите на бумаге свои опасения и худшие сценарии. Когда вы увидите свои страхи без масок, вы поймете, что само чувство неопределенности часто страшнее того, чего вы боитесь. И не забудьте подумать о лучшем исходе. Мозг склонен цепляться за негатив, поэтому важно сознательно рассматривать и позитивные возможности, чтобы преодолеть парализующее бездействие. Резервирование и запас прочности Для управления неизбежной неопределенностью инженеры-ракетостроители используют две стратегии. Первое. резервирование. Это создание дублирующих систем для предотвращения отказа всей миссии из-за одной неисправной детали. Например, у ракеты Falcon 9 9 двигателей, и она может выполнить задачу, даже если один из них выйдет из строя. Вторая ⁇ запас прочности. Это создание компонентов более прочными, чем кажется необходимым, чтобы они могли выдержать непредвиденные нагрузки. Чем выше ставки и необратимые решения, тем больше должен быть запас прочности. Начните идти. Мы часто откладываем начало нового дела, прикрываясь отговорками. «Я не готов», «У меня нет нужных знаний», «Неподходящее время». Мы ждем, пока не появится гарантированно работающий план. Но абсолютная уверенность — это мираж». Команда марсохода не знала точно, что их ждет на Марсе, поэтому они создали универсальный инструмент, похожий на швейцарский нож, готовый к разным задачам. Путь, как писал поэт Руми, появляется, когда вы начинаете идти. Секрет в том, чтобы сделать первый шаг, не видя четкой дороги впереди. Начните идти, даже если впереди вас ждут поломки и взрывы. Начните идти, потому что вы научитесь двигаться задним ходом, если колесо застрянет, или использовать скотч, чтобы предотвратить катастрофу. Начните идти, и по мере движения ваш страх перед темными местами исчезнет. Начните идти, потому что это единственный путь вперед. Глава 2. Размышление на основе базовых принципов. Секрет каждого революционного нововведения. Когда Илон Маск решил заняться космическими полетами, он столкнулся с шокирующей реальностью. Стоимость ракет была астрономической. На американском рынке ему предложили две ракеты за 130 миллионов долларов, и это без учета стоимости самого космического аппарата. Тогда он отправился в Россию в надежде купить списанные межконтинентальные баллистические ракеты. Но и там его ждало разочарование — 20 миллионов долларов за штуку. При таких ценах его мечта о создании космической компании была под угрозой. Маск, заработавший состояние на продаже своих компаний ZIP и PayPal, не был обычным предпринимателем. Вместо того, чтобы почевать на лаврах, он с головой ушел в изучение ракетостроения. Он заметил, что космическая отрасль, в отличие от компьютерной, не подчиняется закону Мура. Стоимость ракет со временем только росла. Он решил бросить вызов этой тенденции. Осознав, что покупка готовых ракет — это тупиковый путь, Маск решил вернуться к базовым принципам. Этот подход, восходящий к Аристотелю, заключается в том, чтобы отбросить все существующие предположения и аналогии, разобрать проблему на самые фундаментальные составляющие и начать строить решение с нуля. Маск задался вопросом, из чего сделана ракета? Ответ – аэрокосмические алюминиевые сплавы, титан, медь, углеродное волокно. Затем он выяснил, какова стоимость этих материалов на сырьевом рынке. Оказалось, что стоимость сырья составляет всего около 2% от итоговой цены ракеты. Такая огромная разница была обусловлена раздутой цепочкой поставщиков и подрядчиков, где каждый накручивал свою цену. Тогда Маск принял революционное решение — строить ракеты самостоятельно. Так появилась компания SpaceX. На ее заводах, Производится около 80% всех компонентов, от сварки титановых деталей до сборки бортовых компьютеров. Это позволило не только радикально снизить стоимость, но и ускорить процесс разработки и производства. Например, когда один из поставщиков запросил за клапан для двигателя 250 тысяч долларов и год на изготовление, команда SpaceX сделала его самостоятельно за несколько месяцев и в разы дешевле. SpaceX также проявила изобретательность в поиске комплектующих, используя детали из других отраслей. Защелки для люков от туалетных кабинок, ремни безопасности от гоночных автомобилей, компьютеры, аналогичные тем, что стоят в банкоматах. Каждая такая мелочь вносила свой вклад в общую экономию. Но главным прорывом стало оспаривание другого укоренившегося убеждения. Ракеты... Одноразовые, десятилетиями отработавшие ступени ракет просто сгорали в атмосфере или падали в океан. Это было все равно, что утилизировать самолет после каждого рейса. Маск решил создать многоразовые ракеты. Задача была невероятно сложной. Первая, самая дорогая ступень ракеты после отделения должна была совершить управляемый спуск и мягко приземлиться на платформу. Это сравнивали с попыткой удержать швабру на ладони в ураган. В 2015 году SpaceX это удалось. Сегодня посадка и повторное использование первых ступеней ракет Falcon 9 уже рутина, позволившая снизить стоимость космических запусков в несколько раз. Невидимые правила, которые вас сдерживают. Мы все находимся в плену невидимых правил укоренившихся привычек и убеждений, которые мы даже не осознаем. Это те самые «мы всегда так делали». Эти правила, в отличие от инструкций, особенно коварны, потому что они незаметны и мешают нам мыслить по-новому. Классический пример — раскладка клавиатуры QWERTY. Она была специально разработана, чтобы замедлить скорость печати и предотвратить заклинивание рычагов на старых пишущих машинках. Проблема давно исчезла, но мы продолжаем пользоваться неэффективной раскладкой. Чтобы вырваться из плена невидимых правил, нужно постоянно задавать себе вопросы. Почему я делаю это именно так? Что, если это неправда? Могу ли я сделать это лучше? Нужно подвергать сомнению статус-кво. Раньше мы думали, что для ресторана нужны столы и стационарная кухня. Появились фудтраки. Мы думали, что видеопрокат невозможен без физических магазинов и штрафов за просрочку. Появился netflix Рискуйте своей значимостью. Комик Стив Мартин совершил революцию в стендапе, отказавшись от традиционной структуры шутки с панчлайном. Он создавал напряжение и не разряжал его, заставляя публику смеяться не по сигналу, а тогда, когда она сама этого хотела. Достигнув вершины успеха, он ушел из стендапа, чтобы не превратиться в пародию на самого себя, и реализовался как актер, писатель и музыкант. Подобный путь прошел и Стив Джобс. Увольнение из Apple, которое он сначала воспринял как катастрофу, в итоге стало для него освобождением. Тяжесть успеха сменилась с легкостью новичка, вспоминал он. Это позволило ему создать Next и Pixar а затем триумфально вернуться в Apple и запустить революционные продукты. Мы все создаем для себя историю о том, кто мы такие и что нам положено делать. Я серьезный ученый, я не могу вести блог. Я успешный комик, я не могу бросить сцену. Эта история дает нам чувство безопасности и значимости, но со временем она становится нашей тюрьмой. Чтобы расти и развиваться, Нужно иметь смелость отбросить старую историю и написать новую. Аппетит к разрушению. В 2015 году чикагский ресторан «Алинеа», обладатель трех звезд Мишлен и один из лучших в мире, находился на пике своего успеха. Но его основатели решили не почивать на лаврах. Они закрыли ресторан на 5 месяцев и полностью его перестроили и интерьер, и меню. «Нужно периодически все разрушать и строить заново, но лучше», — объяснили они. «Они понимали, что мир меняется, и чтобы оставаться на вершине, нужно меняться самим, а не цепляться за успешное прошлое». Этот принцип созидательного разрушения можно применять не только в бизнесе. Упражнение «Убей компанию» — «Kill the company», которое практикует в таких гигантах, как Мерк, и в армии США — заключается в том, чтобы представить себя конкурентом и найти способы уничтожить собственный бизнес. Это позволяет взглянуть на свои слабые стороны со стороны и разработать стратегию защиты. Бритва Ак Кама. Принцип, известный как бритва Ак Кама, гласит «Самое простое решение при прочих равных является самым верным». В ракетостроении, где каждый грамм веса и каждый лишний компонент увеличивает риск и стоимость, простота — это не прихоть, а необходимость. Сложные системы ломаются чаще. Илон Маск в SpaceX сделал ставку на максимальное упрощение конструкции ракет. Вместо нескольких типов двигателей для разных ступеней, как в ракете Atlas, в Falcon используются одинаковые двигатели, что удешевляет и ускоряет производство. Сборка ракет ведется горизонтально в обычном цеху, а не вертикально в гигантском здании, что безопаснее и дешевле. Российский Союз, считающийся одной из самых надежных ракет в мире, также обязан своей репутации относительной простоте конструкции. Часто ключ к инновациям лежит не в том, чтобы добавить что-то новое, а в том, чтобы убрать лишнее. Как говорил Микеланджело, скульптор достигает своей цели, убирая все лишнее. Спросите себя, что я могу убрать из своей жизни, своего продукта, своего бизнеса, чтобы сделать его лучше? Размышление на основе базовых принципов – это не разовое упражнение, а образ мышления. Это постоянное стремление докопаться до сути, отбросить шелуху предположений и стереотипов и построить нечто действительно новое и эффективное на прочном фундаменте фундаментальных истин. Глава 3. Разум в игре. Как зажечь прорыв с помощью мысленных экспериментов? Что, если я погонюсь за лучом света? Этим вопросом задался 16-летний Альберт Эйнштейн. Этот простой, почти детский вопрос, порожденный его воображением, в конечном итоге привел к созданию специальной теории относительности. Другой мысленный эксперимент – о человеке, падающем в закрытой камере и не чувствующем своего веса. Привел его к общей теории относительности. Эйнштейн считал, что дар фантазии значил для него больше, чем талант к усвоению позитивного знания. Мысленные эксперименты — это не прерогатива гениев. Это мощный инструмент, доступный каждому, позволяющий конструировать в уме параллельные вселенные, где правила работают иначе. Они помогают нам выйти за рамки привычного мышления и стать активными творцами своей реальности. От Никола Теслы, который конструировал и испытывал свои изобретения полностью в уме, до Леонардо да Винчи с его эскизами летательных аппаратов. История полна примеров, когда величайшие прорывы начинались не в лаборатории, а в воображении. Любопытство убило кошку Шрёдингера. Мысленный эксперимент Эрвина Шрёдингера о коте, который одновременно и жив, и мертв, был призван показать абсурдность некоторых положений квантовой механики. Но он также иллюстрирует и другую истину. Наше общество часто подавляет любопытство. Поговорка «любопытство сгубило кошку» отражает наше подсознательное убеждение, что задавать вопросы и экспериментировать опасно. В современном мире, одержимом эффективностью и немедленными результатами, на любопытство просто не остается времени. Мы боимся показаться глупыми, задавая простые вопросы. Мы предпочитаем быстрые ответы из Google и недолгое и неэффективное блуждание в потемках собственных мыслей. Однако, как сказал писатель Уильям Дерезевитс, «Моя первая мысль никогда не лучшая. Это всегда то, что я уже слышал. Это общепринятая мудрость». Настоящие прорывы требуют времени на размышление, на скуку, на то, чтобы позволить подсознанию сделать свою работу. Возвращение в детский сад. Дети — прирожденные мастера мысленных экспериментов. Они еще не скованы правилами и фактами, их разум открыт для самых невероятных возможностей. Они интуитивно понимают, что мир — это большая игра — Писательница Джоан Роулинг придумала историю о Гарри Поттере, когда ее поезд задержался на 4 часа. Эта вынужденная пауза, эта скука позволила ее воображению создать целый мир. Нам не нужно впадать в детство, чтобы вернуть себе эту способность. Достаточно иногда позволять себе играть, временно отключать внутреннего критика и исследовать глупые идеи. Как показывают исследования, даже простое представление себя семилетним ребенком повышает креативность. Не зря в МИД Media Lab одном из самых инновационных исследовательских центров мира, есть подразделение под названием Пожизненный детский сад. Сила скуки В нашем гиперсвязанном мире скука стала вымирающим видом. Мы заполняем каждую свободную минуту смартфонами, соцсетями, новостями. Исследования показывают, что многие люди предпочтут получить легкий удар током, чем остаться наедине со своими мыслями на 15 минут. Но именно в моменты скуки, когда наш мозг отключается от внешних раздражителей, активируется так называемая сеть пассивного режима работы мозга, которая играет ключевую роль в творческом процессе. Наше подсознание начинает работать, устанавливая связи между разрозненными идеями, консолидируя воспоминания и рождая новые инсайты. Исаак Ньютон во время лекции мог замолчать на несколько минут, погрузившись в свои мысли, к большому неудовольствию студентов. Архимед совершил свое знаменитое открытие, принимая ванну. Решение проблемы с дефектным зеркалом телескопа «Хаббл» пришло к инженеру в душе. Эти эврики не результат внезапного озарения, а кульминация долгого периода интенсивной работы и последующего инкубационного периода, когда мы позволяем проблеме отлежаться. Прогулки, музыка, простое созерцание все это способы погрузиться в продуктивное состояние скуки. Стивен Кинг считает, что скука может быть очень полезна для человека в творческом тупике. Билл Гейтс регулярно устраивает себе недели для размышлений в уединенном домике, где он просто читает и думает. Сравнивая яблоки и апельсины. Нас с детства учат, что нельзя сравнивать яблоки и апельсины. Но именно в сравнении и сочетании несопоставимых вещей и рождаются инновации. Этот процесс Эйнштейн называл «комбинаторной игрой». Стив Джобс соединил каллиграфию и компьютеры, создав красивые шрифты для Макинтош. Основатель Nike Билл Бауэрман придумал рифленую подошву для кроссовок, глядя на вафельницу своей жены. Создатель Netflix Рид Хастингс перенес модель подписки из фитнес-клуба в видеопрокат. Чтобы заниматься комбинаторной игрой, нужно постоянно пополнять свой банк идей из самых разных областей. Читайте книги на темы, в которых вы ничего не понимаете. Ходите на конференции из других отраслей. Общайтесь с людьми разных профессий. Как говорил биолог Франсуа Жакоб, творить значит рекомбинировать. <звук> Миф об одиноком гении. Мы привыкли романтизировать образ гения-одиночки, творящего в своем гараже. Но в реальности прорыва почти всегда результат коллективной работы. Так называемый «эффект Медичи» — творческий взрыв, произошедший во Флоренции в XV веке, был вызван тем, что семья Медичи собрала вместе лучших ученых, художников, поэтов и философов своего времени. Их взаимодействие и породило Ренессанс. Работа над космической миссией — это современный пример «эффекта Медичи», где инженеры-прагматики и ученые-идеалисты вынуждены работать вместе. Их творческое напряжение, если им правильно управлять, рождает гениальные решения. Однако современная офисная культура с ее постоянными совещаниями и открытыми пространствами не способствует творчеству. Исследования показывают, что наиболее продуктивна модель, где периоды уединенной работы чередуются с периодами коллективного обсуждения. Важно также привлекать взгляд со стороны – Новички и дилетанты не скованы догмами и невидимыми правилами отрасли, поэтому они могут увидеть то, чего не замечают эксперты. Именно поэтому химик Луи Пастор, ничего не знавший о шелкопрядах, смог спасти шелковую промышленность Франции. Именно поэтому восьмилетняя дочь издателя убедила своего отца опубликовать Гарри Поттера после того, как рукопись отвергли десятки профессионалов. Мысленные эксперименты — это не уход от реальности, а способ ее преобразить. Это приглашение вернуться в детский сад нашего разума, где возможно все, где можно гоняться за лучами света и рисовать фиолетовым мелком свой собственный мир. Глава 4. Мышление в стиле лунного выстрела. Двигатель прогресса. В 1962 году президент Джон Кеннеди поставил перед страной амбициозную цель – высадить человека на Луну и благополучно вернуть его на Землю до конца десятилетия. В то время это казалось научной фантастикой. США отставали от СССР в космической гонке, а необходимые технологии просто не существовали. Это была не просто цель, это был лунный выстрел, вызов, который требовал непостепенных улучшений радикального скачка вперед. Мышление в стиле лунного выстрела — это не про оптимизацию на 10%. Это про стремление к улучшениям в 10 раз, к созданию чего-то принципиально нового. Как объясняет Астротеллер, лаборатории лунных выстрелов Алфабет X улучшить что-то на 10% значит остаться в рамках существующих правил и конкуренции. Но чтобы добиться десятикратного улучшения, нужно отбросить все догмы и начать с чистого листа, с базовых принципов. Парадоксально, но часто проще сделать что-то в 10 раз лучше, чем на 10%, потому что это заставляет полностью переосмыслить проблему. Это мышление требует смены фокуса с препятствий на возможности. Когда Кеннеди объявил о лунной программе, он не говорил о тысячах технических проблем, он говорил о мечте о приключении, о лидерстве нации. Он создал видение будущего, которое вдохновляло и заставляло инженеров и ученых совершать невозможное. Как работают лунные выстрелы? Компания Google родилась из лунного выстрела. Идея создать цифровой каталог всех книг в мире. Из этой, казалось бы, безумной затеи вырос самый мощный поисковый движок. Проект X работает по тому же принципу, генерируя идеи вроде сети интернет-шаров или автономных автомобилей. Ключевой элемент такого мышления — обратное планирование. Вместо того, чтобы экстраполировать из настоящего в будущее прогнозирование, вы сначала определяете желаемое будущее, а затем работаете в обратном направлении, чтобы понять, какие шаги и прорывы необходимы для его достижения сегодня. Это как строить мост, начиная с другого берега. Вы точно знаете, куда хотите прийти, и это определяет ваш путь. Второй элемент — устранение ограничений. Мы часто сами загоняем себя в рамки, говоря, «У нас нет на это бюджета» или «Это технически невозможно». Мышление лунного выстрела требует временно отбросить эти ограничения и задать вопрос, а что, если бы деньги не были проблемой? что если бы законы физики были другими. Это упражнение раскрепощает разум и позволяет найти нетривиальные решения. Инженеры миссии «Аполлон» не могли просто увеличить мощность существующих ракет, им пришлось изобрести совершенно новые материалы и технологии. Третий и, возможно, самый важный элемент — принятие неудач. Лунные выстрелы по определению рискованны. Большинство из них провалится. В x провал — это норма. Команда получает вознаграждение не за успех, а за быстрое обучение. Если идея оказывается не жизнеспособной, ее быстро и без сожалений закрывают, чтобы освободить ресурсы для следующего выстрела. Провал рассматривается не как конец, а как получение ценных данных. Сначала обезьяна. Представьте, что вам поручили научить обезьяну читать Шекспира, стоя на пьедестале. С чего вы начнете? Большинство людей начнут строить пьедестал, потому что это самая простая и понятная часть задачи. Но это ошибка. Самая сложная и рискованная часть – научить обезьяну говорить. Если это невозможно, то красивый пьедестал будет бесполезен. Этот принцип «сначала обезьяна» означает, что при работе над лунным проектом нужно в первую очередь браться за самую сложную и рискованную часть. Это позволяет быстро проверить жизнеспособность идеи, не впадая в ошибку невозвратных затрат и рациональную привязанность к проекту, в который уже вложено много сил и средств. В конечном счете, все лунные проекты кажутся невозможными, пока вы не решите их осуществить. Глава 5. Пересмотр, проверка и испытание. Что, если мы отправим два марсохода вместо одного? В 1999 году, после крушения аппарата Mars Polar Lander, миссия оказалась под угрозой срыва, поскольку в ней планировалось использовать ту же систему посадки с тремя опорами и ракетными двигателями. Команда задавала очевидный вопрос, как улучшить эту конструкцию. Однако инженер Марк Адлер переформулировал проблему. Он задался не тактическим, а стратегическим вопросом, как нам победить гравитацию и безопасно посадить марсоход. Это изменение перспективы привело к кардинально иному решению — отказаться от опор и использовать гигантские надувные подушки безопасности, внутри которых находится аппарат. Эта технология уже была успешно опробована в миссии Pathfinder в 1997 году. Подушки, хоть и были грубым решением, обеспечивали надежность. Проблема в том, что мы склонны к эффекту установки, зацикливанию на первом пришедшем в голову решении. Нас учат решать готовые установленные задачи, а не переосмысливать их. Мы становимся молотком, для которого любая проблема выглядит как гвоздь. Второй прорывной вопрос задал администратор НАСА Дэн Голдин. «Можем ли мы построить два аппарата?» Вместо того, чтобы вкладывать все ресурсы в один запуск, рискуя потерять все из-за случайной неисправности, НАСА решила ввести избыточность, отправив два идентичных марсохода Spirit и Opportunity. Это позволило не только подстраховаться на случай неудачи одного из них, но и удвоить научный результат — исследует две совершенно разные по геологии и рельефу местности. Кроме того, благодаря экономии на масштабе, стоимость второго аппарата была значительно ниже первого. Этот подход полностью себя оправдал. Оба марсохода успешно приземлились и многократно превысили запланированный срок службы, совершив множество открытий. Апат Юнити обнаружил неопровержимые доказательства существования воды в прошлом Марса буквально в первой неделе благодаря тому, что совершил посадку рядом с выходом коренных пород. Настоящий подарок для геологов. Тактика и стратегия. Мы часто путаем тактику, действие, со стратегией, целью. Мы влюбляемся в конкретный инструмент и определяем проблему как его отсутствие. «Проблема в том, что у нас нет инкубаторов для недоношенных детей», думали студенты Стэнфорда, отправившиеся в Непал. Прибыв на место, они увидели, что больничные инкубаторы пылятся без дела, потому что большинство недоношенных детей рождаются в деревнях без электричества и никогда не добираются до больниц. Студенты переосмыслили проблему. Стратегия заключалась не в том, чтобы предоставить инкубаторы, а в том, чтобы сохранить тепло младенцам. Тактика изменилась. Вместо дорогого и сложного оборудования они создали Embrace – спальный мешок за 25 долларов со специальным восковым вкладышем, который нагревается в кипящей воде и сохраняет нужную температуру в течение 4 часов. Этот продукт спас сотни тысяч жизней. Чтобы отделить стратегию от тактики, нужно постоянно спрашивать себя, какую фундаментальную проблему решает этот инструмент или метод. Вместо «что» и «как» нужно фокусироваться на «почему». Думая вне коробки с кнопками. Наше мышление ограничено функциональной закрепленностью. Мы видим объект только в его привычной роли. В знаменитом свечном тесте участникам нужно прикрепить свечку к стене, имея коробок с канцелярскими кнопками и спички. Большинство безуспешно пытается приколоть свечу к стене кнопками. Успеха добиваются те, кто перестает видеть в коробке только контейнер для кнопок и использует его как платформу подсвечник, прикрепленную к стене. Чтобы преодолеть эту предвзятость, нужно отделять форму от функции. Компьютерная инфраструктура Amazon была создана для внутренних нужд, но компания увидела в ней отдельный продукт и создала Amazon Web Services свое самое прибыльное подразделение. Сеть продуктовых магазинов Whole Foods была куплена не только для продажи продуктов, но и как готовая сеть распределительных центров для быстрой доставки товаров amazon Инверсия. Что, если сделать наоборот? Мощный способ переосмысления проблемы – инверсия. После запуска советского спутника в 1957 году американские физики научились вычислять его неизвестную орбиту, отслеживая сигнал из известной точки на Земле. Их руководитель задал инвертированный вопрос. А можем ли мы определить неизвестное местоположение на Земле по сигналу со спутника с известной орбитой? Этот вопрос привел к созданию системы GPS. Этот принцип «инвертируй, всегда инвертируй» применим везде. Майкл Фарадей открыл электромагнитную индукцию, инвертировав опыт Эрстедда. Чарльз Дарвин искал не различие, а сходство между видами. Компания Патагония в рекламной кампании призывала не покупать их куртку, что парадоксальным образом увеличило продажи. Легкоатлет Дик Фосбери вместо того, чтобы прыгать лицом к планке, прыгнул спиной и изобрел Фосбери-флоп, который стал олимпийским стандартом. Вместо того, чтобы следовать общепринятой практике, спросите, что если сделать все наоборот? Это заставит вас усомниться в своих предположениях и найти прорывное решение. Сила переобувания в воздухе. В 1999 году НАСА потеряла аппарат стоимостью 193 миллиона долларов из-за абсурдной ошибки. Одна команда инженеров использовала английскую систему мер фунты а другая — метрическую, Ньютоны, и никто этого не заметил. Разница в данных накапливалась, но команда навигаторов игнорировала тревожные сигналы, списывая их на погрешности программного обеспечения. Они стали жертвой предвзятости подтверждения, они видели то, что хотели видеть, а не то, что было на самом деле. Факты не меняют наше мнение. Наш мозг переоценивает доказательства, подтверждающие нашу правоту, и недооценивает те, что ей противоречат. Мы инстинктивно избегаем дискомфорта от столкновения с противоположными взглядами. Чтобы избежать самообмана, ученые используют набор инструментов. Первое. Рабочие гипотезы вместо мнений. Мнение — это то, что мы защищаем. Рабочая гипотеза — это то, что мы проверяем. Простая смена формулировки с «я утверждаю» на «моя гипотеза» состоит в том, что создает психологическую дистанцию и позволяет объективнее относиться к своим идеям. Второе. Семья гипотез. Чтобы не влюбляться в одну идею, создайте несколько, желательно противоречащих друг другу. Это заставляет ум быть более гибким и не зацикливаться на первом варианте. Третье. Ищите то, что отсутствует. Как и Шерлок Холмс, который разгадал преступление по собаке, которая не лаяло, обращайте внимание не только на имеющиеся факты, но и на те, которые должны быть, но их нет. Инженеры видели, что аппарат отклоняется от курса, но не задались вопросом, какая отсутствующая сила на него действует. Четвертое. Попытайтесь опровергнуть себя. Вместо того, чтобы искать подтверждение своей правоты, активно ищите ее опровержение. В знаменитом тесте с последовательностью чисел 2, 4, 6, большинство людей генерируют примеры, подтверждающие их первоначальную догадку, например, четные числа, идущие с шагом 2, и в итоге ошибаются. Правильный ответ – любые три числа в порядке возрастания находят лишь те, кто пытается фальсифицировать свою гипотезу, предлагая последовательности вроде 3-2-1 или 1-5-10. Каждое «нет» приближает к истине больше, чем каждое «да». Научная теория ценна не тем, что ее можно доказать, а тем, что ее можно опровергнуть. Пятое. Ищите несогласных. Мы живем в эхокамерах окружая себя людьми и информацией, которые подтверждают нашу картину мира. Необходимо сознательно искать оппонентов и выстраивать стальное чучело их аргументов, то есть формулировать их позицию в самой сильной и убедительной форме, а не в карикатурной. Великие интеллектуальные споры, как между Нильсом Бором и Альбертом Эйнштейном, были продуктивны именно потому, что каждый из оппонентов пытался понять и опровергнуть сильнейшие доводы другого. Испытывай, как в полете. Лети, как на испытаниях. Провальный запуск сайта healthcare.gov, ключевого элемента реформы здравоохранения Обамы, стоивший почти 2 миллиарда долларов, произошел из-за нарушения главного принципа ракетостроения. Испытывай, как в полете. Лети, как на испытаниях. Тесты должны максимально точно имитировать реальные условия эксплуатации. Цель испытаний — не найти все, что может сработать, а найти все, что может сломаться. Инженеры НАСА, тестируя подушки безопасности для марсоходов, не просто сбрасывали их на камни, а нашли самый опасный тип камня, прозванный «черным камнем», сделали его копии и бросали подушки на них до тех пор, пока не нашли решение, выдерживающее наихудший сценарий. Двойная камера, как в велосипедной шине. Этот принцип распространяется и на человеческий фактор. Астронавты проводят тысячи часов на симуляторах, которые имитируют все — от звуков и вибраций до нештатных ситуаций. Инструкторы разыгрывают тысячи сценариев поломок, чтобы довести действие экипажа до автоматизма. Подготовка на Земле должна быть сложнее, чем реальный полет. Точно так же ведущие юристы готовятся к выступлению в Верховном суде, прогоняя сотни возможных вопросов на карточках. А профессиональные спортсмены тренируются в самых суровых погодных условиях, чтобы день соревнований показался им легкой прогулкой. Принцип «испытывай как в полете» также означает, что нельзя доверять гипотетическим опросам. Apple проигнорировала опросы, которые показывали, что потребители не хотят одно устройство для музыки, звонков и фото. Как только iPhone появился в магазинах, люди смогли его подержать в руках реальные условия полета. Их мнение изменилось. Вместо того, чтобы спрашивать людей, что они думают, нужно наблюдать, что они делают. При этом важно помнить об эффекте наблюдателя. Сам факт наблюдения меняет поведение. Люди в фокус-группах ведут себя иначе, чем дома на диване. Поэтому лучшие тесты — те, где объект не подозревает об эксперименте, как когда Тим Феррис тестировал название для своей книги Четырехчасовая рабочая неделя с помощью онлайн-рекламы, отслеживая на какое название люди кликают чаще. Глава 6: Ничто так не способствует успеху, как неудача. Неудача это вариант. Знаменитая фраза из фильма Аполлон 13. Неудача это вариант, стала крылатой, но она в корне неверно описывает суть ракетостроения. И любого прорывного дела. Если бы неудача не была вариантом, человечество никогда бы не вышло в космос. Любое новаторство сопряжено с риском. А риск подразумевает возможность неудачи. Как говорит Илон Маск: если у вас ничего не взрывается, значит вы недостаточно инновационны. Наш врожденный страх перед неудачей это рецепт провала. За каждой незапущенной ракетой, не написанной книгой. И нереализованной целью стоит страх потерпеть фиаско. Мышление ракетостроителя требует переосмысления этого отношения. Дело не в том, чтобы избегать неудач, а в том, как на них реагировать. Быстро учиться, а не быстро ошибаться. Культура Кремниевой долины, призывающая ошибаться быстро и часто, впадает в другую крайность. Она обесценивает неудачу, превращая ее в самоцель. Но ошибка без извлечения урока бесполезна. Когда мы терпим неудачу, мы склонны искажать факты, винить внешние обстоятельства и переоценивать роль невезения. Мы редко признаем личную ответственность и поэтому не учимся. Исследования показывают, что предприниматели, чей первый бизнес провалился, не имеют больше шансов на успех со вторым, чем новички. Хирурги, допустившие ошибку, могут даже закрепить неверные навыки. Цель не быстро ошибаться, а быстро учиться. Каждая умная неудача, то есть та, что происходит на границе известного в процессе решения новой сложной задачи, это не потеря, а инвестиция в будущий успех. Это ценные данные, которые невозможно получить другим способом. SpaceX Илона Маска потерпела три аварии подряд с ракетой Falcon прежде чем четвертый запуск, оказался успешным. Каждая авария давала бесценную информацию, которая позволяла исправить конструкцию и в итоге спасла компанию. Входы важнее выходов. Мы склонны оценивать качество решения по его результату. Это ошибка. Хорошее решение может привести к плохому результату из-за фактора случайности и наоборот. Когда мы судим только по итогу, мы наказываем за качественные решения, которые привели к неудаче, и поощряем плохие, которым просто повезло. Цель – сосредоточиться на переменных, которые мы можем контролировать, то есть на входных данных. Качество команды, продуманность, идеи, исполнение, а не на выходных – результат. amazon потерял 170 миллионов долларов на провальном Fire но не считал это полной неудачей. Команда была сильной, технологии – передовыми. Эти входные данные, люди и технологии, были затем использованы в других успешных проектах. Когда мы концентрируемся на процессе, а не на результате, успех становится следствием, а не самоцелью. Этот подход также помогает изменить отношение к самой деятельности. Если вы ненавидите процесс, входы, возможно, вы гонитесь не за той целью – выходом. Правильный вопрос не что бы вы делали, если бы знали, что не потерпите неудачу, а что вы любите делать настолько, что успех или неудача становятся неважными. Психологическая безопасность. Чтобы учиться на ошибках, в организации должна быть создана атмосфера психологической безопасности. Сотрудники должны иметь возможность сообщать об ошибках, не опасаясь наказания или унижения. Исследования в больницах показали, что лучшие команды не те, что делают меньше ошибок, а те, что сообщают о большем их количестве. Когда ошибки не скрываются, а обсуждаются, команда учится и становится сильнее. Компании вроде Google X даже премируют команды, которые вовремя закрывают бесперспективные проекты. Это не вознаграждение за провал а поощрение за умное решение, которое экономит ресурсы компании и ускоряет инновации. Лидеры должны подавать пример, открыто признавая собственные ошибки. Это создает культуру, в которой уязвимость не является слабостью, а обсуждение проблем становится нормой. Как изящно проигрывать? Не все неудачи одинаковы. Ракетостроители используют инструменты, чтобы терпеть неудачу, Изящно, то есть минимизировать ущерб. Они проводят мысленные эксперименты, где провал не имеет реальных последствий. Они встраивают резервные системы. Они проводят тесты на Земле, чтобы предотвратить катастрофу в космосе. Этот подход можно применять везде. Вместо того, чтобы внедрять рискованную политику во всей компании, можно протестировать ее в одном отделе. Вместо того, чтобы делать ставку на один большой запуск, можно провести серию небольших, контролируемых экспериментов. Преодолеть страх неудачи помогает терапии погружением. Нужно регулярно подвергать себя ситуациям с небольшими, контролируемыми провалами. Это как вакцинация. Малые дозы вируса неудачи вырабатывают иммунитет и устойчивость. В конечном счете, неудача – это не ошибка в системе, которую нужно исправить. Это неотъемлемая часть системы. Глава 7: Ничто так не ведет к провалу, как успех. Ловушка успеха Катастрофы шатлов Челленджер и Колумби произошли по одной и той же фундаментальной причине самоуспокоенность, порожденная успехом. В обоих случаях инженеры НАСА знали о технических проблемах, дефектные уплотнительные кольца осыпающаяся теплоизоляция. Но поскольку множество предыдущих полетов с этими же дефектами прошли успешно, ненормальный риск стал восприниматься как норма. Этот феномен социологи назвали нормализацией отклонений. Успех – плохой учитель. Он заставляет умных людей думать, что они не могут проиграть. Он скрывает роль удачи и маскирует мелкие ошибки, которые в итоге накапливаются и приводят к катастрофе. Каждый удачный полет с поврежденными уплотнительными кольцами убеждал руководство НАСА не в том, что им повезло, а в том, что система на самом деле надежнее, чем думают инженеры. Успех создает клин между видимостью и реальностью. Мы начинаем игнорировать тревожные сигналы и верить, что все идет по плану. Противоядие от самоуспокоенности Чтобы не стать жертвой собственного успеха, необходимо выработать ментальные противоядия. Первое. Считать все незавершенной работой. Никогда не рассматривайте свою деятельность как рутину. Чемпион должен тренироваться так, будто он занимает второе место. Успешный продукт нужно воспринимать как прототип для следующей улучшенной версии. Как только в НАСА полеты в космос стали считать рутиной, произошла катастрофа. Второе. Обращать внимание на почти катастрофы. Это самые ценные уроки. Когда мы добиваемся успеха, несмотря на допущенные ошибки, мы должны проводить разбор полетов так же тщательно, как и после провала. Нужно спрашивать, что в этом успехе пошло не так. Где нам просто повезло? Руководство футбольного клуба New England Patriots, заполучив будущую суперзвезду Тома Брейди почти в самом конце драфта, Расценила это не как гениальный ход, а как провал скаутской службы, который мог привести к потере ценного игрока. Они исправили процесс, чтобы в будущем не полагаться на удачу. Третье. Проводить премортем. В отличие от постмортема, анализа после события, премортем проводится до начала проекта. Команда собирается и представляет, что проект уже запущен и полностью провалился. Затем все участники, работая в обратном направлении, генерируют причины этого провала. Этот прием помогает выявить потенциальные риски и слабые места, которые в атмосфере общего оптимизма обычно игнорируются. Он также дает психологическую безопасность для высказывания сомнений. Четвертое. Искать причину за причиной. После неудачи велик соблазн найти и устранить самую очевидную, первопричинную проблему, например, заменить дефектные уплотнительные кольца. Но это лишь лечение симптома. Катастрофы в сложных системах редко имеют одну причину. Необходимо копать глубже, до причин второго и третьего порядка, которые часто носят системный или культурный характер, например, иерархическая структура, в которой инженеры боятся спорить с менеджерами, давление сроков, культура, не поощряющая инакомыслие, Если не устранить эти глубинные причины, болезнь вернется в другой форме, что и произошло с НАСА. Между трагедиями Челленджера и Колумбии прошло 17 лет. Технические причины были разными, но культурные – почти идентичными. Пятое. Осознавать небезопасность безопасности. Введение мер безопасности может парадоксальным образом повысить риск. Этот феномен называется гомеостаз риска. Чувствуя себя более защищенными, люди начинают вести себя более рискованно. Водители машин с АБС ездят агрессивнее, футболисты в шлемах чаще бьют головой. Руководители НАСА, зная о наличии запасного уплотнительного кольца, были склонны пренебрегать риском отказа основного. Защита создает иллюзию неуязвимости. Поэтому всегда нужно действовать так, как будто страховочной сетки не существует. В конечном счете, и триумф, и катастрофа — это два самозванца, как писал Киплинг. Относиться к ним нужно одинаково, как к источнику данных для обучения и постоянного совершенствования. Кратко.